«Женщина-паук». Как-то раз один бродячий торговец сбился с дороги и оказался под вечер в самой глубине гор. «Попал я в беду», — подумал он. «Где тут найдешь, пристанешься на ночь?» Но, наконец, наткнулся к своей радости на старый храм. Входит в него путник и видит. Заплела очаг паутина и кругом неживой души. Принес он топливо и затопил очаг. Тем временем снаружи совсем стемнело. Вдруг торговец услышал шаги, словно кто-то спускается вниз по лестнице. Шум отодвинулась фусума, и в комнату вошла с семисином в руках такая красавица, что у торговца дух захватил от изумления. «Гость, я сыграю тебе на семисине!» С этими словами села красавица перед ним и начала перебирать струны. И вдруг, у диво, обвелась вокруг шеи путника тонкая нить и стянула ее так, что не вздохнешь страхи страхе выхватил торговец из ящика с товарами нож и обрезал нить. А красавица ему как ни в чём не бывало. «Слушай же, гость, я сыграю тебе на семесине! И снова тронул струны. Видит путник, снова тянется в воздухе тонкая нить, обвилась вокруг его шеи и душит. И снова он обрезал ее взмахом ножа. Долго-долго, до самой полуночи играла красавица. А путник обрезал нить за нитью. Наконец собрался он с духом и ударил женщину ножом. «Что ты делаешь, гость?» Скричала она и бросилась бежать вверх по лестнице. Путник в страхе не мог дождаться утра. Вот, наконец, ночь прошла, и забрезжил свет. «Что стало с той красавицей?» – подумал торговец. «Жива ли она?» «Дай посмотрю». Поднялся он по лестнице в комнату наверху. «Никого нет». «Вот тебе раз!» «Что бы это значило?» Стал он искать повсюду и видит. Стонет в углу какое-то странное существо. Длинноногое и круглое. Точно пень с корнями». Вгляделся, а это огромный старый паук. Ударил путник его ножом и убил».